Глава 60. Все с неохотой снова расселись, ворча и жалуясь, включая пиппу-строл, чье изящное личико исказилось злобой. Собаки такому повороту тоже не обрадовались, они скулили и печально поглядывали на своих хозяев, не понимая, почему их не выпустили на улицу. "Ну чем вам требуется помощь?" Делли Хопкинс сидела на кончике стула, готовая улизнуть при первой же возможности. "Чем вы на самом деле занимаетесь в Лимингтоне? — спросила Фиона. Делия не смогла скрыть чувство вины. — Не ваше дело, это личное. Можем мы, наконец, закончить с этим? — Согласна, это не имеет значения. Фиона и правда не интересовала, чем Делия занимается в Лимингтоне. Она просто тянула время, надеясь усилить дискомфорт и раздражение собравшихся. Ее стратегия тыкания, подталкивания, подначивания убийцы должна была вот-вот достигнуть своего апогея. «Могу ли я спросить, чем вы занимаетесь в клубе?» «Я?» Делия выглядела немного смущенной и растерянной. «Из-за того, что ее опять выделили. Вы имеете в виду мою роль?» Фиона кивнула. «Как заместитель председателя комитета я замещаю Меллери в ее отсутствие и выполняю часть ее работы». Фиона повернулась к Меллери. «А чем занимается председатель комитета?» «Фиона, в этих вопросах есть какой-то смысл?» выстрелила Меллери вопросом вместо ответа. «Есть». «Хорошо». «Я отвечаю за все. Я принимаю решения. Что мне еще делать?» — ответил Мэлори с таким видом, словно это самая очевидная в мире вещь. «Я сужу конкурсы на выставках собак. Мое решение окончательное». «А вы, Дэвид?» — спросила Фиона. «В самом деле?» — вздохнул Дэвид. «Вам нужно объяснять, что делает казначей?» «Повеселите меня. Я отслеживаю поступающие и исходящие средства. Занимаюсь бюджетами, банковскими счетами и счетами, которые нужно оплачивать. Удовлетворены...» — Да, — улыбнулась Фиона. Это дает нам более четкое представление о том, как обстоят дела. Спасибо, дамы и господа, у нас больше нет вопросов. Пипа и собравшиеся члены комитета, не теряя времени, вскочили со своих мест, но тут их остановил вопрос Канета Прендевилла. «Э, — Вы не хотите знать, чем занимаюсь я? — Нет, мы и так знаем, — ответила Фиона, отмахнувшись от него. — Мэлори же упомянула это ранее. Вы занимаетесь коммуникацией. Кеннет Трендивилл фыркнул, оскорбившись из-за такого упрощенного описания своей работы. — О, у меня гораздо больше обязанностей. Я отвечаю за ежедневную работу клуба, координацию и организацию всех мероприятий. Я слежу, чтобы все шло гладко. — Ох, какое совпадение! — воскликнула Фиона. — Совпадение с чем? Негодование быстро ушло с лица Кеннета. Это очень похоже на роль главного администратора, — ответила Фиона. — Я сказала бы, что она точно такая же, — пояснилась Ю, — за исключением того, что главный администратор мог бы заниматься этим в более крупной организации, например, в городском совете Бристоля. — О, да, — наигранно согласилась Фиона, будто этого не знала. — Эй, а разве Сильвия Стедман не была главным администратором перед тем, как выйти на пенсию и переехать сюда? — Все правильно, — подтвердила Дейзи. — Я показывала вам ее пост. Он как раз про уход с этой должности. — Знаете, у меня сейчас появилась безумная мысль, — снова заговорила Фиона. — Представьте, если бы Сильвия захотела получить должность в вашем комитете. Она идеально подходила на роль секретаря по всем параметрам. Наконец, это случилось. Йорзанье, неуютное поеживание, почти незаметные движения, но Кеннет Прендивил не смог их скрыть. Пипа, напротив, сохраняла невозмутимость игрока в покер. — Куда вы клоните? — спросила Мэлори. Фиона откашлялась. «Вначале мы считали, что Сильвия метила на ваше место, Мэллори. Но только потому, что, по словам Дилана Фрейзера, Сильвия могла захотеть попробовать себя в роли судьи. Поразмыслив, мы решили, что она навряд ли стала бы сразу претендовать на такую высокую должность. Для начала она захотела бы роль, больше подходящую для ее способностей. И это должность Кеннетта». По сути, это та же самая работа, которой она занималась, но в гораздо меньших масштабах. Я уверен, вы со мной согласитесь. На следующем годовом собрании члены клуба проголосовали бы за нее, учитывая ее опыт администратора и опыт подготовки победителя Крафтс. Для Кеннета это стало бы провалом. Он лишился бы места в комитете, влияния, в особенности в том, что касалось выбора поставщиков товаров и услуг для животных, которые включаются в список. В особенности одного такого парикмахера, превратившегося в грумера для собак. Фиона, — Вы заткнитесь, Феона, — оглянулась Пипа. — Вы сами не знаете, что несете. — Чушь собачья. Изо рта Кеннета вылетела слюна, а у его добермана поднялась шерсть на загривке. — Правда, Кеннет? — спокойно спросила Феона. Вы ежегодно используете дзен-метод, чтобы вас снова избрали в комитет. Вы заискиваете перед членами клуба, но в этом году вы превзошли себя. Вы рассылали поздравления с Рождеством и отложили проведение конкурса, и делали это для людей, которым вы не нравитесь. Вы, правда, очень сильно хотели остаться в комитете. — Это так, — согласилась Дэлия. Кармакен в этом году действовал очень активно. Кеннет был готов взорваться и бросил на нее самый злобный взгляд. Затем он обратил всю свою ярость на Фиону. «Конечно, я хотел, чтобы за меня снова проголосовали. А кто не хочет, да?» «Нет, я думаю, дело было не только в этом», — спокойно ответила Фиона. «Вы отчаянно хотели остаться в комитете, чтобы поддержать новый бизнес Пиппы и убедиться, что он оказался в списке одобренных». «И зачем ему это делать?» — потребовал ответа Пиппа. Фиона задумалась над вопросом. М -м, «Может, он вложил в него деньги?» Пиппа откинула волосы назад и пренебрежительно бросила. «Какая чушь!» Фиона не стала обращать на нее внимания и снова повернулась к Эннету. «Но затем появляется Сильвия и хочет занять ваше место. Она бы положила вас на лопатки во время предстоящего голосования. Вы вылетели бы из комитета, навсегда лишившись шанса на поддержку бизнеса Пиппы и потеряв все вложенные в него деньги. У вас не осталось выбора. Вам требовалось убрать Сильвию из гонки, и вы ее убили. Подделали ее заявку, чтобы все выглядело так, будто она подалась для участия в конкурсе, а от нее избавился завистливый конкурент, и все для того, чтобы вы защитили свои инвестиции. — Кеннет Пипа, это правда? — спросила Мэллари. — Вы вместе вложились в бизнес? — Конечно, нет, — фыркнула Пипа. — Три старые корги бредят. Кеннет покачал головой и усмехнулся себе под нос. — Вы же не можете верить всем этому, правда? Минута назад мы согласились, что если бы Сильвия планировала к нам присоединиться, она связалась бы с нами и сообщила о своих намерениях, навела справки. Она не заявилась бы на выставку, чтобы ни с того ни сего объявить свою кандидатуру. — Где доказательства? Письма, телефонные звонки? — Хороший вопрос, — заметила Мелори. Если Сильвия работала главным администратором, то она была очень организованной и компетентной. Она бы провела предварительную работу и для начала связалась бы с нами. — О, конечно, — согласилась Феона. И когда Сильвия связывалась с клубом, первым человеком оказался секретарь Кеннет. Он первым узнал о ее намерениях, но не сообщил о них остальным. Я не думаю, что она стала бы звонить по телефону. Она хотела бы иметь все в письменном виде. «Обычные письма идут слишком долго, поэтому она наверняка предпочла электронную почту». Кеннет самодовольно и покровительственно улыбнулся. «Я так рад, что вы упомянули электронные письма. В этом есть смысл. Она захотела бы иметь подтверждение нашей переписки, если бы таковая на самом деле велась». «Так где эти письма?» «Их нет. Ни в клубной папке входящей, ни в спаме. Если хотите, можете заглянуть в мой ноутбук. Пожалуйста». Догадываюсь, что и в компьютере Сильвии ничего нет. Я не детектив, но чутье мне подсказывает, что полиция все уже проверила. Да, вы правы, кивнула Фиона, Но все следы электронной переписки можно удалить, если знать нужных людей. За определенную цену можно нанять хакера через интернет. Следов почти не остается. Во всяком случае таких, которые не обнаружит полиция после беглого просмотра. Хакер также может загрузить поддельную заявку, чтобы это выглядело так, будто она поступила с компьютера Сильвии. Разве не так, Кеннет? Я понятия не имею, о чем говорить. Кеннет казался спокойным, но его выдал доберман. Собака отвела уши назад и облизывала губы явные признаки того, что пес нервничает, а значит, он уловил страх хозяина. Пришло время еще усилить давление и тачки на убийцу. Насколько я понимаю, вопрос на миллион долларов — это кто сделал укол Сильвии, вы или Пиппа? Я практически уверен, что не Пиппа. Вы хотели защитить свои вложения и сделать так, чтобы ее не оказалось рядом. — Это смешно, а — Кеннет беспокойно ерзал на стуле. — Пантомимус с блеванием кофе придумали вы, Пиппа, — поинтересовалась Дэйзи. — О, кстати, мы поговорили с человеком, который продал вам кофе. — сообщила Фиона. Он сказал, что вы вылили половину и добавили в стаканчик холодную воду. Вы сделали бы подобное, только знаю, что собираетесь вылить на себя обжигающий горячий кофе. Но никак не могу понять, зачем вам вообще было приходить на выставку? Почему не остаться дома, чтобы избежать всяких подозрений? — Личная гордость, — предположила Сью. — Прошлогодняя победительница и фаворитка этого года, бьюсь об заклад, вы просто обязаны были там касоваться. Но я также думаю, что если бы вы не появились на выставке после того, как весь год хвастались победой, это выглядело бы подозрительно. Для разнообразия Пипа лишилась дара речи. Она была ошарашена и подавлена таким количеством доказательств, которые только увеличивались, — Дейзи снова достала телефон и обратилась к Эннету. должна сказать, очень удобно иметь косметолога в подельниках, если планируете сделать кому-то смертельный укол. На сайте Пипа говорится, что она делает инъекции филеров абсолютно безболезненно». «Она вас тренировала перед выставкой?» — поинтересовалась Фиона. «Заставила практиковаться на апельсинах или чем-то подобным, чтобы, когда дошло до дела, вы смогли незаметно уколоть Сильвию. Помогло и то, что внимание людей, как и их камеры, были направлены на Чарли. Кстати, какой яд вы использовали? Это нам не удалось выяснить. Кеннет вскочил со стула и затопал ногами, схватившись за поводок своего добермана. «Достаточно! Я больше не собираюсь слушать эти ничем не подкрепленные бредни!» Доберман покорно встал, рядом с ним, желая, как и его хозяин, побыстрее покинуть это неуютное место. «Стой, где стоишь, Кеннет!» — приказала Мэлори, и слова прозвучали так, словно сам Господь Бог повелел это. Кеннет замер на месте. Мэлори встала и повернулась к нему. Немецкие овчарки последовали ее примеру. — У меня тоже есть вопрос, который прояснит ситуацию раз и навсегда. — Ты вкладывал деньги в новые бизнес-пипы по грумингу? Секретарь клуба неловко переминался с ноги на ногу. Пипа открыл рот, собираясь что-то сказать, но Меллори шикнула на нее. Это достаточно простой вопрос, Кеннет, да или нет? Кеннет секунду колебался, а затем бросился к двери, таща за собой до Бермана. Кеннет Трус! закричала ему вслед. Пипа, вернись! Меллори бросилась в погоню вместе с тремя своими большими немецкими овчарками. Фиона едва успела подхватить Саймона Лебона на руки до того, как Кеннет пронесся мимо, чуть не подвернув ногу. Ему никак не помогал его доберман, который натянул поводок и рвался к двери. Это дало Мэлори возможность обогнуть дам, удерживая овчарок на поводках. С ее ярко-рыжими волосами она напоминала Боудику, управляющую колесницей с сильными лошадьми — хотя Фиона сомневалась, что легендарная королева мыла голову шампунем и делала укладку перед битвой. Может, все сложилось бы по-другому, если бы она это делала. Мэлори оттолкнула Кеннета и перекрыла ему путь к выходу. Кеннет с Доберманом резко затормозили перед превосходящими силами Мэлори. Ее овчарки оскалились, шерсть на загривках встала дыбом. В ответ на это Доберман слабо и несмело зарычал. — Фиона, вызывайте полицию, — повелела Мэлори. Фиона тут же набрала 999. «Кеннет, не пытайся ничего предпринять! Ты не справишься ни со мной, ни с тремя суками!» Фиона очень надеялась, что Мэлори имеет в виду своих немецких овчарок, а не дам из детективного агентства благотворительный магазин. Кеннет вздохнул, опустил плечи и повесил голову, признавая поражение. Пес покорно распластался на полу. Овчарки Мэлори почувствовали, что конфликт завершен — расслабили напряженные мышцы и сели, счастливо высунув языки. «Хорошие девочки!» — похвалила их Мэлори, по очереди погладив головы и вручив каждой собаке по вкусняшке из кармана. В этот краткий миг замешательства Мэлори Кеннет решил совершить последний отчаянный рывок. Он бросил поводок, оставляя Добермана на произвол судьбы, и понесся к двери. Когда уже казалось, что он точно сбежит, в дверь вошел еще один владелец собаки и заблокировал ему проход. — А вот и подкрепление прибыло, — сказала Фиона. Внушающий страх Адриан с Редбулом твердо загораживали дверный проем, заставив каната затормозить. — Ты никуда не уходишь, друг! — рявкнул Адриан. Кеннет немедленно отступил под натиском Адриана с горящими от ярости глазами. Адриан с собакой загнали испуганного секретаря клуба в угол, не оставив места для отступления. Доберман Кеннета преданно подбежал к нему, нисколько не беспокоясь о том, что минуту назад хозяин его бросил. Фиона опасалась, что две собаки могут подраться, но Редбул разрядил обстановку, немного испортив шоу крутого парня, которое давал Адриан, Завалившись на спину и подставив живот, ему явно хотелось играть. В отдалении послышался вой сирен. Создавалось впечатление, словно кто-то нажал на переключатель, приглушающий свет, когда лицо Кеннета изменилось. Его кожа стала белой, как молоко. Все надежды растворились, и он принял свою судьбу. Пипа же продолжала настаивать на своей невиновности, одновременно пятясь назад с Барби, в которую вцепилась обеими руками. Он не имеет ко мне никакого отношения. Конечно, мой новый бизнес были сделаны вложения, но не там клянусь. Фиона знала, что как раз с там, благодаря изысканиям Фрейи в финансовых документах. Но тогда вам не о чем беспокоиться. На лице Пипы появилась надежда. Правда? В общественный центр ворвались четверо полицейских в форме, За ними следовали инспектор Финчер и сержант Томас. «О, конечно!» — заверил ее Фиона. «После того, как вы покажете все свои счета и объясните происхождение денег этим двум детективам, с вами все будет в полном порядке». Пипа с трудом сглотнула и бросила взгляд через плечо, надеясь найти выход. «Там находится только кухня», — сообщила ей Дэзи. «Вы хотите сварить кофе?» «Нет, не хочет» сказала неравнодушная Сью. «Она только снова им обольется».